Аннотация Лучшая книга о дальних бомбардировщиках Великой Отечественной войны Автор этих мемуаров, герой Советского Союза, заслуженный военный летчик СССР Василий Решетников не только командовал дальней авиацией более 10 лет, но и стоял у истоков легендарной авиации дальнего действия, совершив в годы войны 307 боевых вылетов на Ил-4 или ДБ-3Ф, Бомбил Кёнигсберг и Берлин. Сам дважды был сбит зенитным огнем и истребителями противника, но всегда возвращался в строй. Эта книга — захватывающий рассказ о судьбе поколения победителей, о становлении и развитии прославленной советской авиации дальнего действия.